Глава 22. Вампир в бане. Алан Рассел. В кабинете начальства собрались все, включая столичных гостей, Ариэль Гарольдовну и Клыка Бухаловича, не говоря уже о командире Маоновцев Джеки Волчарном и прочих руководителях отделов ООБНа. Лису Алан отправил в кабинет и попросил подогреть чайник. Надо было чем-то отвлечь девушку, которой и без того достаточно впечатлений за день. Очень хотелось все бросить и отправиться по личным делам, но опытный сыщик, продержавшийся более суток на ногах, отлично понимал — зеленая трясина в опасности. А кто, если не он и опытные коллеги, способен предотвратить неминуемую катастрофу, которая с каждым часом становилась все ближе? Первым взял слово Юджин. Суровым взглядом эльф обвел всех коллег и произнес — «Вы все в курсе, что в нашем городе появилась нечисть, которой быть не должно?» Возникло ощущение, что все не случайно. Что уж случайного, если было поднято несколько зомби, из которых найден только один, не говоря уже о вампире, твари редкостные и кровососущие, уничтожение которой долг каждого блюстителя порядка. С сегодняшнего дня ОБН переходит на особый режим, и малейшее подозрение на нечисть в обязательном порядке докладывается мне». Я ясно выразился?» Юджин уставился на Рассела, словно он, капитан, создал тайну из своей работы и замалчивал важные факты. И если бы не присутствие столичного руководства, то Аллан непременно бы что-нибудь буркнул в ответ. Однако Рассел промолчал. Ведь не время показывать характер и делать выводы раньше срока. «Усельте патрули, особенно ночью», — приказал Рой Лемон. «Жителей советую напрасно не пугать. Паник вам ни к чему». «Подполковник о каждом принятом решении докладываете мне». «Будет сделано, генерал!» Тут же ответил Юджин Юрикович. После слов эльфа в кабинете повисла тишина, гнетущая, напоминающая всем и каждому, что настали суровые времена. «Вампира на допрос проведу!» сообщил Юрикович. «Рассел, на сегодня ты свободен! А так продолжаешь заниматься зомби, пока нет оснований эти дела объединять в одно!» Из кабинета Юджина народ выходил быстро и без лишних разговоров. Алан поспешил выйти первым, пока у начальства не возникло желания сделать какое-нибудь внушение. Однако стоило очутиться в коридоре, как за спиной раздалось. «Рассел, постой!» Капитан обернулся и с равнодушием взглянул на Крэмера. «Ты что-то хотел?» «Мне нужна информация о твоей стажерке». «О какой информации говоришь?» Алан даже не удивился подобному вопросу. Он-то еще в столовой заметил, какими глазами бывший сослуживец смотрел на девушку. Капитан сунул руки в карманы и ухмыльнулся, глядя на Кремера. «У нее кто-нибудь есть?» — продолжал упорствовать финансист. «Выгодная партия, да, Крэмер?» «А у тебя на нее виды?» — проверяющий заломил бровь. «Помнится, кое-у-кого был пунктик насчет отношений на работе. Или все изменилось, Рассел?» «И ты не зря подсуетился и нашел генеральскую дочь. Хочешь перебраться в столицу?» «Думаешь, я не смогу это сделать без помощи Роя Лемона?» Со стороны могло показаться, что двое мужчин вот-вот накинутся друг на друга, однако ничего подобного не произошло. Не сговариваясь, каждый из собеседников ухмыльнулся и направился по своим делам. От разговора с Кремером Рассел почувствовал глухое раздражение». А что произошло в душе у столичного проверяющего, капитан даже знать не хотел. Алиса Ягодкина Чайник вскипел, а мой шеф все не шел и не шел. Я включила компьютер, и на какое-то время пропала в сетях всемирной паутины. Открыла карту волшебной империи, с интересом прочитала названия крупных городов, рек, соседних государств. Вырванная из привычного мира, я была вынуждена приспосабливаться к новым условиям. И если еще вчера мне могли многое простить, то, как генеральская дочь, я не могла позволить отцу чувствовать неловкость из-за моих пробелов. При мысли об этом на ум пришло лицо Роя Лемона. Пожалуй, с неловкостью из-за меня я поспешила. Не думаю, что найдется тот, кто посмеет насмехаться в присутствии этого человека. Ох, а ну-ка... Почитаю я про бравого генерала. Надеюсь, местный интернет не скрывает сведения о значимых личностях. Мой капитан пришел именно в тот момент, когда я сидела перед монитором. Раскрыв рот от восхищения, я читала про награды, победы и подвиг героя Лемона. «Что там?» — поинтересовался Аллан и приблизился к моему столу. Навис надо мной со спины, отчего губы Рассела коснулись моего виска. Стал приятно и щекотно одновременно... «Это все правда?» — я взглядом указала на статью. «В кратком изложении», — подтвердил капитан. «Некоторые события засекречены навеки вечные». «Шутишь?» «Нисколько». Снова прикосновение губ, но теперь ужал он провёл от виска до уха, вызвав приятную дрожь в районе шеи. «Что ты творишь?» — выдохнула я шепотом, стараясь при этом не растечься лужицей перед шефом. «Соблазняю тебя. Прямо здесь?» В голове пронеслись картинки одна другой заманчивее, и все происходило в этом кабинете. «Уи!» «Нет, разумеется. Сначала ты станешь моей невестой, а лучше сразу женой». Макс словно понял мои мысли отстранился. «А сейчас поехали. Нас ждут великие дела». «Вампиры, зомби или очередной шаман-затейник?» Признаться, уже хотелось все подвиги отодвинуть на завтра, а сейчас просто отдохнуть. Бессонная ночь в клюковках, и дорога, работа, давали о себе знать. «Нет, сейчас мы заберем твои вещи из общежития для иномерян и отвезем в выделенную ведомственную квартиру», — пояснил капитан. «Нужен ли был нам подогретый чай? Нет, разумеется. Вещей у меня было немного, и собрала я их быстро. Рюкзак и сумку отдала Алану, а сама отправилась к Дарине Вилфоровне, чтобы попрощаться». Добрейшая женщина пересчитывала казённое имущество на складе. Узнав, что я освобождаю квартирку, сразу прослезилась. «Алисочка, ты уж заглядывай ко мне, не забывай!» «И вы ко мне, Дарина Вилфоровна. Буду рада вас видеть. Получается, вы здесь у меня единственная подруга». В ответ на мои слова отзывчивая комендантша всхлипнула и прижала меня к себе так сильно, что перехватило дыхание. «Да какая там Вилфоровна! Можно просто Дарина. А раз мы с тобой подруги, тогда возьми от меня подарок». Женщина залезла в шкаф и достала оттуда большой сверток, после чего вручила его мне. «Бери, Алиса, даже не сомневайся. Все от души». Я догадывалась, что именно мне подсунула комендант, но не стала разочаровывать отзывчивого человека. Обменявшись номерами телефонов, мы расстались. А выйдя из общежития, я сразу заметила Алана. Мак сидел за рулем шевле, и я сама себе позавидовала. Наверное, следовало что-то сказать или оглянуться, но на это у меня совершенно не было желания. Я не прикипела к этому зданию, да и общалась только с комендантом. К слову, нужно будет отблагодарить отзывчивую женщину. Разберусь на новом месте, что к чему, позову ее в гости и спеку шарлотку, вот. — О чем думаешь? — спросил Аллан, едва мы успели отъехать от общежития. Ни о чем конкретном». Ты точно не хочешь переехать к отцу? в голосе Рассела промелькнули обеспокоенные нотки. Сейчас здесь очень опасно, может, хотя бы временно. Ты так торопишься от меня избавиться? пошутила я, сама не понимала, как реагировать на это его заявление. Беспокойство обо мне умиляло, а вот желание отправить куда-нибудь раздражало. жила же я как-то все эти годы и не под колпаком, поэтому не видела смысла прятаться. Я ведь не вышивки училась, а в юридическом. Чего я не ожидала, так это того, что автомобиль резко остановится у обочины. Спасибо ремню безопасности, иначе тормозить бы мне носом по панели. Я с возмущением посмотрела на Рассела. «Прости», — тут же покаянно произнес сон, не глядя на меня. «Лиса, я люблю тебя и боюсь, что однажды не смогу прийти на помощь. Наша работа — это не то, что можно посоветовать хорошенькой девушке». а без тебя смысла жить не вижу. От такой прочувственной речи у меня пропали слова, и защемила в груди, я сглотнула и прикоснулась к плечу своего капитана. «Аллан, ты сердишься, что я не приняла предложение стать невестой?» «Нет, на тебя не сержусь, тут другое. Лиса, я должен тебе признаться в чем-то очень важном». «Как вы реагируете на такие слова? Я с подозрением и в ожидании подвоха». Моя магия, она вернулась благодаря тебе. Целители делали все возможное, но это мизер по сравнению с тем, что сделала ты. То есть, я с подозрением нахмурилась. Я чувствую себя отлично. Сейчас не выспалась, но это другое. Не было такого, чтобы силы пропадали или ухудшалось самочувствие. Наоборот, рядом с Алланом мне часто хотелось летать, а еще делать то, о чем не принято заявлять открыто. Даже сейчас я смотрела на его красивые мужские руки, четкий профиль лица и гнала мысли о том, что чувство к этому человеку намного глубже, чем могла предположить. Работа отвлекала, а ее специфичности вовсе выбивала романтику. Однако нельзя было не признать очевидного. Алан Рассел — тот самый мужчина, рядом с которым я готова провести всю свою жизнь. Моя магия начала возвращаться при нашем общении. А когда мы впервые поцеловались, то ее стало гораздо больше, чем я мог надеяться, даже с целителями. Понимаешь, их усилия не приносили желаемого результата. Получается, магия вернулась? Я не сдержала улыбки. Не вся, но я полон сил, — подтвердил капитан и с подозрением уставился на меня, даже не догадываясь, о чем я сейчас подумала. — Ух ты, вот это подарок! — Ты не понимаешь, девочка моя, — продолжил капитан. Получается, что я поневоле использую тебя. Мне это выгодно, без магии в нашем деле плохо, но использовать тебя неправильно. Получается, — я придвинулась кала, — но, насколько позволяли возможности автомобиля, если мы поженимся, то тогда твоя сила вернется полностью. Не думал об этом, — рассол пожал плечами, но я-то чувствовала, как его отпускала. «А все говорят, что женщины придумают себе всякое, а потом переживают. У вас, мужчин, такой тоже в почете». Рассмеялась, и я потянулась за поцелуем. Алан порыв оценил, обнял меня, прижал к себе, насколько это было возможно. Прикосновение губ обожгло, и я, будучи в разуме, пыталась понять процесс восстановления магии. Однако ничего от меня не исходило, а значит, каким-то образом капитан сам восстанавливался. Я всего лишь ключик, открывший дверцу силе». Громкий звук клаксона заставил нас оторваться друг от друга и посмотреть на окно авто. А там, за стеклом, рядом с шевле, притормознил незнакомый автомобиль, за рулем которого сидел главврач Шархан Потапович. Горк засмеялся, поднял большой палец и поехал дальше, оставляя нас на обочине. «И почему он не на работе?» — проворчал я, с неохотой отстраняясь от своего мага. «Непорядок», — согласился капитан и снова притянул меня к себе. и мы застыли, глядя друг другу в глаза. «Лиса, я никогда не спрашивал, что ты чувствуешь ко мне. Вижу, что тянет, но как на самом деле?» «На самом деле я тебя люблю». «Честно? Да. Нужно ли было это говорить прямо сейчас, когда мы находимся на обочине проезжей части, а у ситуации могут быть свидетели, такие же, как Шерхан Потапович?» Я не видела смысла ее и сказала все как есть. «Только оно у нас как-то быстро произошло, так что я не знаю, как реагировать», — призналась я. «Девочка моя, разве для настоящих чувств нужны конкретные рамки?» — усмехнулся Алан и поддел мой нос согнутым пальцем. «Люблю тебя». Автомобиль тронулся, однако проехали мы всего ничего, когда капитан резко затормозил и уставился на белоснежное здание, на котором крупными буквами было написано «Баня». На крылечке толпились женщины, и кто именно заинтересовал капитана, было непонятно. Ситуация прояснилась мгновенно. «Лиса, мне показалось, что там вампир». Романтический настрой сразу слетел. «Значит, нам надо туда, надо...» Подтвердил капитан и посмотрел на меня с долей растерянности. «Только, судя по всему, сегодня в бане женский день, а одну тебя я не пущу. Тогда пошли вместе, сейчас все решим», — подбодрила я рассола «Подумаешь, женская баня, чего я там не видела? А вот салоном придется поработать». «Доверься мне. В школе мы ставили всякие спектакли, переодевались в костюмы», — улыбнулась я, а Мак почему-то нервно сглотнул. «Неужели мой энтузиазм его не впечатлил?» «Напрасно!» «Лиса, посмотри на меня внимательно и скажи, каким местом я похож на женщину». На лице капитана отразились разные эмоции, от недоумения до возмущения. «Алан, я очень рада, что не похож», — сказала совершенно искренне. Никогда не понимала любительниц хрупких мужчин с гламурной внешностью. То ли дело плечистый Рассел, чью фигуру не замаскируешь никакими лосинами. Собственно, после этой мысли я немного взгрустнула. однако отступать в самый ответственный момент было никак нельзя. «Я рад, что устраиваю тебя», — спешно отозвался капитан. «Сейчас я вызову ребят из Муона и мы проверим каждый закоулок». «И вы напугаете всех гражданок, после чего желтая пресса напишет о маньяках из особого отдела напавших на беззащитных дам во время помывки», — ответила я Аллану. Похоже, само то, что придется идти туда, где куча голых, раскрасневшихся дам намыливает свои стратегические места, ввергала на в ступор. Я вздохнула, осознавая, что вопрос действительно непростой, и мне бы не хотелось подвергать любимого подобному испытанию. Да и мою ревность никто не отменял. Но вампиры, это действительно страшно, и одной мне не справиться. «С этой болтовней мы можем опоздать», поморщился капитан, Оно и понятно. Ситуация непростая. Кровосос в женской бане — это как охамевший, обнаглевший лис в курятнике. И ждать нельзя. Надеюсь, меня не убьют тазом по голове и не закидают мочалками. К слову, благодаря тебе я смогу на какое-то время поддержать отвод глаз. Главное в словах Рассела — на какое-то. Иначе говоря, в любой момент дамы его заметят, и тогда держись, дорогой мой шеф. А женщина — народ предприимчивый, горластый, «Просто так мужчину из бани не отпустят!» «Ладно, сейчас что-нибудь придумаем», — заверила я, успев схватить Рассела за рукав, пока он не выскочил из шевли. «Дай мне минуту!» Я спешно вытряхнула из своего рюкзака и из сумочки вещи. же решил помочь и развернул сверток, подаренный комендантом. Шуршание бумаги привлекло мое внимание. Сразу вспомнились те самые панталоны. Я повернула голову, чувствую, как кровь прилила к щекам. И свертка вывалились не только они, раритетные кружавчики, но и подобное милое безобразие. Но главное, большая шелковая тряпочка, оказавшаяся длинным халатиком с поиском. «Алан, это оно!» Спустя самое короткое время из машины вышли двое. И я в спортивных штанах и в футболке, и Алан... В белоснежном шелковом халатике до самой земли на голове шефа красовалось затертое покрывало, которое мне удалось перекрутить и завязать так, что остались видны только глаза. Это самое покрывало нашлось в багажнике и мало сочеталось с халатом, однако не галтер же ему было прилаживать на макушку и не каску. Про ботинки я постаралась не думать, хотя их черные носы то и дело мелькали. А чтобы отвод глаз у капитана удался, мы поцеловались перед выходом. Удовольствие и дополнительные силы еще никому не вредили. Все получилось быстро, но иначе никак. В здание бани мы прошли вполне спокойно. Мне даже удалось купить билеты, розовые резиновые шлепанцы, нам с шефом. А вот дальше случилось то, что я гнала из мыслей. Женщины в раздевалке не выглядели приличными, а некоторые даже откровенно угрожали моральному духу не только моему, но и капитана. Особенно голая, пышнотелая дама, зачем-то выскочившая из помывочного отделения в раздевалку с криком Муська, захвати шампунь, а то я забыла! Сделаю, ответила тощая женщина, расположившаяся от нас неподалеку. Хорошо, хоть Муська была в сорочке, что не мешало ее тряпиться просвечивать. У меня похолодело в груди, а в горле пересохло. Я спешно раскрыла шкафчик и повесила в него кофточку, а дальше случилась заминка. Раздеваться при Маге было крайне неудобно, и вся моя затея сейчас казалась неудачным маскарадом. Да еще бабы эти вдруг помыться решили, и что им дома не сиделось? «Зажмурься», — приказала я, и Аллан глухо крякнул, после чего запнулся и едва не приложился лбом о свой шкаф. Маг прошипел, упоминая идиотские розовые шлепанцы, и покрывала на голове, мешающее нормально людям видеть. «Лиса, давай сначала пройдемся по подсобным помещениям». «Давай, слушай, а этот вампир, он какой? Мужчина старый или нет?» «Он был похож на подростка. Я успел заметить короткую стрижку, красные глаза, а потом тварь скрылась», — прошептал капитан. «То есть теоретически это могла быть и девушка?» «Вполне. И все же, Лиса, я проверю подсобные помещения, а ты загляни в помывочные. Встречаемся здесь через пятнадцать минут». «Если меня не будет, уходи отсюда и звони Джеку или отцу». «Договорились». Я протянула руку и прикоснулась к плечу мага. «Алан, все будет в порядке, не волнуйся, мы должны спасти город». «И мы его спасем. Люблю тебя, девочка моя», — произнес капитан и, наплевав на маскировку, привлек меня к себе, после чего спешно покинул раздевалку. Розовые шлепанцы маг так и не надел. Я облегченно вздохнула, стянула все с себя и отправилась на подвиги, жалея, что оружие пришлось спрятать под сложенным стопочкой нижним бельем. Спасибо Расселу, он уложил заклинание, благодаря которому чужак не заметит мой сокол. А когда вошла в зал, через который можно попасть в открытые кабинки, судорожно сглотнула. «И куда бы я сейчас привела капитана?» Подхватив со скамейки свободный таз, я двинулась навстречу приключениям. Надеюсь, будет не так сложно найти кого-то с короткой стрижкой и с красными глазами. В процессе моего передвижения появилась проблема. Как конкретнее поступить, если я вижу голые спины людей и их короткие стрижки? Приставать к каждой женщине с вопросом «Который час?» А как тварь повернется, сверкнет алыми глазами, так сразу огреть ее по голове тазом? Тянула вернуться в раздевалку, наплевать на правила и надеть футболку и спортивные штаны, взять в руку оружие и остаться там в надежде, что вампиру надоест отираться среди людей, и тварь покинет банный зал. Даже если ей захочется посетить парную, но ведь вечно прятаться здесь она не станет, верно? «Девушка, можно вас на минуточку?» послышалась за спиной, и я обернулась, прижав к боку таз. Сердце пропустило удар — Настолько я сейчас была напряжена, а там позади меня невзрачного вида старушонка протянула мне мочалку. «Милая, потри мне спинку!» Я незаметно выдохнула и улыбнулась. Короткие, торчащие во все стороны волосы на голове бабульки смотрелись вполне обычно для бани. А вот цвет глаз из-за освещения было не разглядеть. Зато хорошо выделялись пухлые губы алого цвета, что было крайне подозрительно, она или нет. «Сама не могу возраст, не тот, руки не гнуться, пожаловалась женщина. Незнакомка говорила приветливо, одновременно рассматривая меня так, что я поневоле передвинула таз так, чтобы закрыть часть доступа к себе родимой. «Это вам не пляж, тут все гораздо откровеннее». Тело вдруг зачесалось, словно я не мылась неделю или две, но так как душ я принимала регулярно, то в голову мысль мыслью сглази или мелком проклятии. А что, в мире, где много магии, всякое может случиться?» Издавалось мне неприятное ощущение, вызванное именно этой хитрой посетительницей общественного места. «Спину, говорите!» Я продолжила улыбаться, представляя, что вся с головы до ног покрыта фольгой. Переливаюсь, как зеркальная гладь под солнечными лучами, которые, касаясь меня, отправляются к незнакомой старушке. Возвращают все то, что она решила мне подарить. И вот скажите мне, добрые люди, почему бабулька вытащила глаза и скривилась, а затем зашипела, словно змея, отвернулась от меня и с недовольством бросила мочалку в таз? И все это провернуло с таким проворством, что у меня нашлось ей лишь одно определение — ведьма. Не говоря больше ни слова, я медленно направилась вдоль кабинок, делая вид, что задумалась над чем-то крайне важным. Успела пройти несколько шагов, как в конце зала послышался женский крик, мгновенно разнесшийся по помещению. «Караул! Убивают!» «Убивают? Уже?» Я бросилась на помощь, неожиданно поскользнулась, и шлепанцы, как лыжи, поехали по сырому полу. Вместе с тазом я влетела в пустую кабинку, ударилась плечом о стоящую у стеночки каменный столик, тас упал из моих рук, загрохотал... а я уцепилась за вентиль на стене, чудом не врезавшись в него носом. Перевела дыхание, после чего попыталась отцепиться от вентиля, и тут что-то пошло не так. На меня сверху хлынула ледяная вода, лишая голоса и превращая в сырую куклу. От неожиданности я взвизгнула и выскочила из-под душа. На мое счастье, посетительницам было недоплаумной девице в розовых шлепанцах. Высунувшихся из кабинок женщин привлек истошный громкий крик. «Караул убивают, варят заживо в кипятке!» — вопила незнакомка дурным голосом. «Требую компенсации!» Оказалось, в дальней кабинке сорвала вентиль. К слову, громкоголосая дама даже не обварилась, что вызвало у некоторых вздох зависти. Столько внимания и никакого страдания, ведь суметь надо такой цирк устроить. Наверняка и компенсацию зубами вырвет. Мое сольное выступление выглядело куце и неинтересно. «Сейчас придет слесарь», — послышалось со стороны раздевалки. Это сообщение вызвало оживление среди дам, я же принялась спешно осматривать посетительниц, выискивая вампира. Сколько прошло времени, пять минут или больше, он ведь не уйдет без меня. У него хватит мужества ввалиться прямо в зал, чтобы спасти свою напарницу, возлюбленную, которая никак не решится на ответный шаг и не станет невестой».